Глава девятое И наконец-таки это произошло. Двери поместья распахнулись, и к нам вышла семья Кокара. Глава дома с женой по правую сторону, а дочка шла слева. Все окружающие тут же умолкли, даже музыканты, и словно завороженные следили за медленной процессией. Казалось, что отцу Клаво нравилось такое внимание. Увы, я его не понимал, а вот свою подругу вполне, так как на ее лице читалась скука, хотя она и пыталась ее скрыть. На девушке было длинное синее платье с короткими рукавами, небольшой вырез на груди, который одновременно привлекал внимание и ничего особо откровенного не показывал. Ожарелье с крупными жемчужинами на тонкой шее. Я невольно поддался всеобщему гипнозу и не мог оторвать глаз от клавы. Но в какой-то момент тело дрогнуло, и я пришёл в себя. «Так, Матвей, соберись. Будь здесь бра, и он бы мигом привёл тебя в чувство, лепнув в какую-нибудь пошлость». И тут же сам себе добавил «вы». Ага, про ту ночь, когда Кокара вместе с Айкой соблазнили меня. Через несколько секунд всеобщее удивление схлынуло, и гости вернулись к своим делам. Правда, теперь практически все устремились к хозяевам поместья, чтобы отвесить им несколько банальных комплиментов. Наверное, я бы тоже так сделал, вот только я был занят другим. Уф, ну что за девушка? Раздался рядом голос Левы. Наверное, у нее уйма поклонников. Не замечал, хмыкнул я. когда мы стояли у стола, чтобы набрать на поднос новую порцию закусок. В академии она ведёт себя несколько иначе. Я развернулся, дабы пойти к гостям, но тут же чуть было не врезался в клаву. «Правда?» Она удивлённо вскинула брови. «И как же я себя веду?» «А ты... как...» Я смерил расстояние, на котором находились мы и семейная пара какары. «Вижу, наши тренировки не прошли зря. Но разве тебе не положено сейчас быть с родителями?» «Верно...» Кивнула девушка и взяла в руки бокал шампанского. «Но дама не может мучить себя жаждой». «Разве я не права?» «Безусловно», — кивнул я с лёгкой улыбкой. Я чувствовал, что от девушки идут волны негатива. Ей жутко не нравилось всё, что происходит вокруг. Поэтому я не спешил к голодным гостям, а чуть ближе пододвинулся к ней и шёпотом спросил. «Но дама решила мучить себя свадебными ожиданиями?» Клава пронзила меня ледяным взглядом, но тут же отвела глаза. «Злишься на меня?» — тихо спросила она. «Не вижу смысла». Я пожал плечами. «Да, меня использовали, но мне ведь понравилось. Почему же я должен огрызаться на девушку?» «Сейчас даже сочувствую связать жизнь с таким...» У меня не нашлось приличного слова для того, чтобы обозвать Адрина. «Да, сейчас Брайя мне точно не хватает». «Мудаком?» – подсказала Клава, фыркнув. «Судя по твоему сарказму, это ещё мягко сказано». Я ответил ей в тон. «Что правда, то правда». А потом с интересом посмотрела на меня – «Слышал о тебе, удалось его снова приструнить. Как ты это делаешь?» «Ловкость рук и никакого мошенничества», – улыбнулся я. «Ага, Брай бы сейчас добавила, что таким образом можно справиться с одиночеством». Я приснулся в смеху. «А Клава меня поддержала». Мы посмеялись пару секунд, пока неподалёку не послышался мужской голос. «Клавдия?» Повернувшись, я увидел, что к нам приближается семейная пара Какара. Хотел было сбежать, но глава рода остановил. «Подожди, Матвей». И его голос казался спокойным, и вроде бы не ввалил неприятностями. Я могу с тобой поговорить, конечно, господин Кокара. Слегка поклонился я, все еще держа поднос. Сегодня я в вашем подчинении. Добрось.、Да、Весело отмахнулся он. Не говори глупостей. Это лишь формальное наказание. Если пожелаешь, то можешь уйти отсюда в любое время. При этих словах клава дрогнула и как-то затравленно посмотрела на меня. но тут же смутилась собственной реакцией и опустила взор. Однако я заметил, что ее отец довольного смехнулся, проверял ее. Понятно, он знает, что она не желает выходить за Адрена, но готов ли остановить свадьбу ради счастья дочери, или же ему руководит только холодный расчет. Благодарю, господин Кокара. Еще раз поклонился я. Но я, пожалуй, останусь. Все же ваше поместье и организованный вечер выше всяких похвал. О, не стоит. Тут же зарделась мать Клавы, на которой сегодня было белое блестящее платье. «Да, всем этим занималась моя дорогая супруга», – протянул мужчина, нежно погладив руку жены, которую не отпускал ни на секунду. «Если у них настоящая любовь, то почему же они уготовили такую судьбу для дочери?» «Уверен, оба в курсе, какой мы дозвон от Проскорода Маунта». «Что ж, твоё право», – не стал переубеждать меня Кокара. «Но так как Годунов сегодня нас не посетил», то я считаю вполне возможным снять с тебя наказание. Ты уже успел поработать, пускай совсем немного». «Ещё раз благодарю», – улыбнулся я. «Думаю, это большее, на что я мог рассчитывать». «Как знать», – пробормотал он и покосился на дочь, которая смущённо отвела взгляд. «Но я знал, что Клава всё слышит. Так вот, Матвей, я хотел расспросить тебя о магии жизни. Может, сможешь как-нибудь уделить мне время и посвятить в эту тему? Я бы с радостью, господин Кокара», но пока сам толком не понял, как ей надо пользоваться. «Вы ведь знаете, что таких магов не было больше трёхсот лет. Наставлений или чего-то подобного никто из них не оставил. Или их все уничтожили», – предположила Клава, мешавшись в наш разговор, но тут же прикусив язык под строгим взглядом отца. «Либо так, да». Всё же он с ней согласился. «Отчего щёки девушки покрылись лёгким румянцем? Но ведь ты что-то дамужешь». Насколько я помню до поединка с Адрианом ты мог управлять только одной стихией нормально, но при этом еще обладал зачатками двух, а в бою проводил очередную. Итого ты сейчас обладатель четырех стихий. Повелитель удивленно переспросила у него жена. Я и не знала. Я сам плохо во всем этом разбираюсь. Улыбнулся в ответ. Ну да, вы правы. Это всего зачатки. Так-то я управляю лишь стихией воды. И все же, Какара задумался. Уверен, ты и землю скоро освоишь. Но как тогда назвать мага твоего ранга? Живой повелитель стихии? Хмокнула Клава. Нет, слишком громоздко и некрасиво, скрипел ее отец. Но я подумаю над этим на досуге. За это время нас окружили гости. Все слушали наш диалог, при этом даже не стесняясь показывать своего интереса. Я удивлен, что тебя до сих пор никто не позвал на какое-либо мероприятие. Чуть громче произнес глава рода. «Всё же настоящий маг жизни! Такого наш мир не видел сотни лет!» «Да ёлки, вот зачем ты тянешь их ко мне!» – подумал я, глядя на толпу. «Вполне возможно, что такие приглашения и были, но пресекались с господином Годуновым. Как бы просто так, предположил я. Наверное, наш ректор считал, что подобная магия должна работать на благо и созидать, а не быть игрушкой в чьих-то руках на потеху публике. То есть он не хотел тебя никому отдавать, будто редкую зверушку?» – спросил кто-то из гостей. Скорее всего, да, уклончиво ответил я. И если это так, то я искренне ему благодарен. Не хотелось бы бегать с одной чайной церемонией на другую, лишь бы кого-то повеселить. Интересное дело. Кокара почесал подбородок. Но я надеюсь, что ты не считаешь наше сегодняшнее мероприятие таковым. О нет, господин Кокара, я покачивал головой. Это важный день для моей подруги. Посмотрел на Клаву. Я хотел бы ее поддержать. Рад это слышать. Гневнул мужчина. И, наконец-таки, закончил этот балаган. «А теперь прошу всех к столу. Сейчас вам преподнесут кое-что необычное». «Или же является...» «Вот хрен вас, аристократов, поймёшь», напоследок подумал я, глядя в спину удаляющимся хозяевам поместья. «Спасибо за добрые слова», мило улыбнулась Клава, всё ещё стоя рядом. «Ты, кстати, можешь уже переодеться». «А это обязательно?» Я разгладил свой фартук. «Мне идёт, не правда ли?» «Ну, самую малость». Снова рассмеялась она, но всего лишь на секунду. Через мгновение вновь стала печальной. «Прости, мне тоже надо идти». «Да, конечно». Кивнул ей, взял за руку и нежно поцеловал ладонь. «Удачного вечера, госпожа Кокара». Девушка поджала губы и обиженно посмотрела на меня. После резко развернулась и убежала вслед за родителями, оставив мне шлейф печали и боли. «Ну ты, блин, даёшь». Лёва снова вывел меня из оцепенения. так как я не мог оторвать глаз от чарующих форм моей подруги. Она же чуть ли не прямо тебе сказала. «О чём? Я покосился на нового знакомого». «Так ты не понял?» – искренне удивился парень. «Ты ей нравишься. Даже мне, дураку, это очевидно. А им?» Я кивнул на удалившихся родителей Клавы. «Им тем более?» – хмыкнул Лёва, но уже и без огонька. Но, честно говоря, я до сих пор не могу понять, почему они на это решились. Наверное, задолжали Маунты или те их как-то обманули... «Они ещё те хитрые и уб...» «В общем, ты меня понял». «Не волнуйся, я никому не расскажу». «Ты тому же ты не расскажешь, но здесь даже у стен есть уши. Оттого тебе лучше быть на чеку». «Если между тобой и госпожой Кокарой всё настолько прозрачно, то дому Баунта это точно не понравится». «Да им, думаю, само моё существование не нравится», – усмехнулся я. «Так что справлюсь. А вот за неё обидно». Я не успел закончить фразу, когда почувствовал приближающуюся опасность – В этом месте было слишком много истинных малых или нет, не так важно. И слишком они тянутся к такой массовой духовной энергии.、И、именно для этого несколько сильных магов дежурили сейчас на границах поместья, которое расположилось далеко от города, чтобы в случае прихода монстров никто из горожан не пострадал. Маги создали купол над всей территории поместья, сквозь который не могло протиснуться ни единое чудовище. Но что-то определенно не так. Видимо, сработала магия жизни. так как остальные гости до сих пор чувствовали себя расслабленно, а если напряглись, то не показывали этого, что по мне было худшим вариантом. «Лёва!» – тихо обратился я к парню, глядя на ночное небо. «А вам бы лучше спрятаться куда-нибудь!» «В смысле?» – хмакнул он, а потом нервно поднял взгляд. «Что ты там увидел?» «Пока сам не знаю», – пробормотал я. Опасность стремительно нарастала. Внезапно над невидимым куполом пронеслась длинная тень, а в следующий миг над нами что-то ярко полыхнуло. Одновременно с этим послышался громоподобный треск стекла, людские крики и рёв монстров. Просто замечательно. И здесь я не могу спокойно отдохнуть.